Глава 15. «Стоять, говорю!» «Я остановился. Не остановишься тут. У мента в руках был табельный пистолет. В меня им целил, как положено. Руки у него дрожат, одышка, на лбу пот блестит. Молодой, но жирный, сука. И как только в ментовку взяли. А еще говорят, что ментам тяжело жилось в 90-е. На голодного не похож. Стою. Развернись и руки покажи. Я развернулся, держа руки на виду, чтобы мент, не дай бог, из ствола не шмальнул». «Кулаки покаж, приказал служивый. «Зачем?» – валял я Ваньку. «Кулаки перед собой вытянул! Но!» Я подчинился. Крови на моих руках не было. Корки засохшие – это да. Та драка днем не прошла бесследно. Мент кивнул удовлетворенно, расслабился. «Документы при себе имеются?» «А как же?» – подтвердил я. «А чего тогда бежишь?» Мент, который оказался в звании сержанта, усами пошевелил, сгоняя с носа каплю пота. Пистолет тоже чуть опустил, руки держать устали. Воздухом хотел подышать, спокойно пояснил я. Не бегу я, от кого мне бегать? Из рации сержантика послышался треск и раздались слова. «Его здесь нет». «На задний двор иди», – ответил мент своему напарнику. Поняв, что к преступлению внутри притона я не имел отношения, сержант поставил пистолет на предохранитель, всовывая его в кобуру, но прежде скомандовал, чтобы я снова руки поднял. «Та, не дали тебе потрахаться!» Отдышавшись, сержант начал шутить. «Ага, не дали. Считай, что тебе повезло. Здесь у ба букет заболеваний. Лицом к забору повернись!» С этими словами мент достал наручники. Я повиновался, развернулся, продолжая руки держать над головой. Может, и не стоило этого делать, но вариантов у меня особо не было. Второй мент уже шел на задний двор, тоже с пистолетом наголо. Роко! Сержант потянул к низу мою левую руку, защелкнул на ней браслет. Вторую. Церемониться особо не стал. Наручники больно давили в запястье. Следом ударил своим берцем по моей левой ступне. «Ноги расставь!» «Расставь, кому говорю!» Как будто все должны знать, как там надо при обыске становиться. Но я помалкивал и исполнял приказания. Тот принялся меня обыскивать, по карманам гладить. Никакой запрещенки у меня не имелось, так что обыск закончился бы быстро и гладко. Но в этот момент сержантик набрел на бабки в левом кармане. Блин, чуйка у него на них. оба А это у нас что? Он вытащил рубли. В этот момент подошел второй мент. «Мишаня, поймал козла?» Спросил он у своего напарника сержанта. «Нет, это другой. К бабам пришел. Нарушитель, стопудово. Смотри, что тут». Судя по всему, сержант показывал напарнику бабки из моего кармана. «Сколько?» «Не считал еще. Ну, стопудов наш клиент». Я спиной чувствовал, как милиционер довольно скалился. Рожа пассатижная, по ориентировке по грабежу проходит. Ты его проверял? Прописка есть? Вот сука, как же он мою рожу со спины-то разглядел. Ясен пень, что по ориентировке я им подхожу, потому как сумма на кармане немаленькая для этих времен. Помолчали, видимо, сержантик передал напарнику мои документы, и он их внимательно изучал. «Понятно, в Ростове прописки у него нет». Тогда в отделение и оформим его по полной. Твою маковку. Не бандиты, так менты. Надо как-то из этого дерьма выпутываться. Мужики, какое там в отделении? Я домой собрался ехать. В Каменск-Шахтинский. Поезд с утра, поэтому решил отдохнуть. Не на вокзале же торчать. Билеты-то у тебя есть? Пока я думал, что ответить, услышал, как сержант шепнул второму. Слышь, Васян, а это не по наводке Яша Кривого-Гаврик. Фактура похожая. Ну, конечно, есть билетик соврал я без малейшего зазрения совести. «Сейчас покажу, мужики, это недоразумение просто, развернусь только». Я развернулся, не дожидаясь благословения и понимания, что как только менты признают во мне того, кого Яша ищет, дальше билеты уже не понадобится. Увидел, что рядом с сержантом стоит Старлей, этот в отличие от напарника, подтянутый, хорошо сложенный, но пивной животик все же в наличии, куда же без него. Застал я ментов за тем, что Старлей бабки считал, Видимо, уже для себя прикидывал, как сделать так, чтобы весь мой нал в его карман перекочевал, а ему ничего за это не было. Сержантик же в моем паспорте ковырялся, рожу рассматривал, скребя указательным пальцем лоб. «Показывай давай билет свой», – буркнул он, не прекращая счет нала. Мне пришлось вывернуться, чтобы со сцепленными за спиной руками в карман залезть. В один, в другой. Понятно, что никаких билетов у меня с собой не было, но надо же было произвести впечатление, что я их ищу». Мысль, как из ситуации вырулить, родилась на ходу. Я вспомнил про визитку Демида Игоревича, врученную мне на площади Ленина. На нее я и наткнулся в кармане. Блин, мужики, походу билеты то ли выронил, то ли в номере забыл. Как так-то? Выдав такую постановочную речь, я подцепил визитку и, когда доставал руку из кармана, выронил ее на траву. Менты увидели выпавшую визитку сразу, среагировали. Сержантик подошел, поднял ее. Начал рассматривать, хмуря брови. Капитан, наконец, деньги пересчитал и, по-хозяйски, похлопывая купюрами о ладонь, спросил, «Откуда у тебя такие бабки-лимита? Пришла тут к нам одна ориентировочка по твою душу». Мент с совершенно невозмутимым выражением лица эти самые бабки в карман начал засовывать. Конфискация, походу, намечается. «Васян, глянь-ка!» – ткнул локтем старлея сержант и визитку ему протянул. Василий карточку взял, ближе к глазам поднес, видимо, со зрением проблемы были. И у него тоже, раз, и брови на лоб уползли. «Слышь, а ты откуда это взял?» Нагнулся старлей поближе к сержанту, шепнул. «Так у него из кармана выпало», пояснил напарник. «Сука!» Процедил капитан и на меня взгляд вернул, посмотрел с прищуром. «Бабки, товарищ старший лейтенант, не мои, а одного уважаемого человека. В оплату за оградочку на кладбище надо передать. С утра перед поездом как раз. Выдал я экспромтом первое, что в голову пришло». «Вопросы, если какие есть, может, я тогда Демиду Игоревичу позвоню. Телефон на визитке имеется». Старший помолчал, переваривая мои слова, а потом обратно в карман за бабками полез, вытащил. Заколебался по поводу конфискации. Быстро понял мент, что не лучшее решение выбрал. Я же молча улыбался придурковатой улыбкой. А вот ментам было сложнее. Очевидно, что у них пришла наводка от людей Яши Кривого, чтобы меня крепили, если попадусь. «Попался. А что с этим теперь делать? Ни сержант, ни старлей не понимали. И очень похоже, что успели пожалеть, что в такую неприятную историю ввязались. Как и говорила мне ночная бабочка Алина, авторитет группировки кладбищенских был повыше, чем у шушеры с вокзала. Влияние у них было побольше. Я же человеком Демида Игоревича назвался, кладбищенского бригадира. Судя по их бледным рожам, менты в принципе пожалели, что меня нашли» не понимали теперь, как из ситуации выйти сухими из воды и никого не обидеть. «Слышь, Васян, может, ну нахрен, пусть сами разбираются, мне проблемы не нужны, мне семью кормить», зашептал старшему наряда сержант. «Скорее всего, он просто похож», ответил также шепотом старлей, на меня зыркая. «Ага», закивал сержантик. Наконец, изрядно побледневший Васян решился и скомандовал напарнику с меня браслеты снимать. Сержантик подошел, снял. Я тотчас принялся запястья массировать. Толстяк так их затянул, что кровопотеки остались. «Гражданин, непонимание вышло. Старлей протянул мне деньги, документы и визитку. Обознались, напарник ориентировку перепутал. Но вы сами понимаете, время такое неспокойное, лучше проверить все тысячу раз». «Вопрос закрыт?» Спросил я, пряча бабки и визитку в карман. «Неплохо отделался, закончиться все могло куда печальнее». «Да, закрыт», – пожал плечами старший и, повернувшись к сержантику, скомандовал. «Ладно, я пойду сок вызывать, а ты давай скорую встреть, там вроде пострадавший очухался». «Извините за беспокойство, молодой человек», – пробубнил сержант, снова крепя себе на пояс наручники. «Я могу идти? Может, понадобиться свидетельские показания дать?» Сержант не договорил, на этот раз старлей его локотком в бок ткнул. «Конечно, идите, не смеем задерживать, а мы сами разберемся», – сказал он. Явно не хотел, чтобы я рожей тут дальше светил. У меня как камень с груди рухнул. Пронесло. Менты повелись на лажу, но их понять можно. Незачем простым мужикам, пусть и в форме, рисковать на ровном месте. Для меня же стало неожиданностью, что у Яши Кривого были столь длинные руки, что он умудрился ментов местных припрячь меня искать. Вообще, конечно, Алина мне дала более чем полный расклад по внутренней ситуации в Ростове в 1993 году – «Город по уши увяз в криминале, группировки контролировали все возможные сферы жизни, и любые вопросы решались с позиции силы и по понятиям. Это все серьезно сужало те возможности, которые были передо мной. За последние дни я оказался в затруднительном положении, потому что своим появлением наделал шороху и успел обзавестись первыми врагами». Я мог попытаться бежать, только далеко не убежишь. В Краснодаре ли, в Москве ли, в любом абсолютно городе России, начало 90-х, меня поджидало все то же самое. Да и не в моих правилах бежать от проблем. К тому же судьба будто сама подсказывала мне дорогу, толсто намекая, как жить дальше. Я посмотрел на визитку Демида Игоревича и принял решение. Что ж, кладбищенский, так кладбищенские. Зал «Спартанец» располагался на первом этаже девятиэтажного кирпичного дома, причем с обратной его стороны, никак не соприкасаясь с подъездами жильцов. У зала я был в начале девятого утра. Меня встречала вывеска «Спартанец», при этом на самой вывеске был изображен римский гладиатор. Среди разрухи 90-х зал выгодно отличался. Свежевыкрашенные окна, все целые, новенькая вывеска, у самого входа чистота. Вон даже клумбы есть с цветами, тоже ухоженный. А еще возле зала имелась парковка, на которой стояли автомобили, от отечественных до иномарок, девятки, бэхи, мерсы и, конечно, джипы. Это указывало на определенный статус зала «спартанец». Впрочем, ничего другого я увидеть не ожидал. При этом на окнах были развешаны плакаты еще советских времен с лозунгами типа «Спорт – это здоровье, воля и мужество», «Колхозник, будь физкультурником». Особенно выделялся красно-синий плакат на входной двери с изображением боксерских перчаток. Надпись гласила «Первенство Ростовской области по боксу». Правда, числа на плакате указывали, что первенство давно завершилось, а плакат просто-напросто никто не снял. Я поднялся по ступенькам, потянул на себя дверь и зашел внутрь, попав в просторный предбанник. По левую руку находилось место сторожа, которое сейчас пустовало, и проход в раздевалку. «С фотографией на противоположной стене на меня смотрели суровыми взглядами спортсмены, которым довелось выступать в зале и добиться высот. Однако центральное место с композицией на стене были плакаты из журнала «Ринг», вернее, выдранные из журнала обложки с изображением наиболее известных боксеров тех лет – Холлифилда, Тайсона, Льюиса. По правую руку был вход, собственно, в спортивный зал, откуда несло потом и спиртным воздухом, а также доносились звуки работы по снарядам, Я решил подойти ближе, в зал заглянуть, и немало удивился, когда увидел, что в спартанце занимается молодежь, ну, в смысле, пацанята лет 14, может, 15, школьники еще. «Слышь, а куда Михаил Борисович делся? У нас тут переусердствовали малеха ребята!» – послышался из-за спины грубый мужской голос. «Меня явно с кем-то перепутали со спины!» Я обернулся и увидел вышедшего из коридора, ведущего к раздевалкам, парня лет 25, в спортивках и белой футболке с надписью «Эверласт», узнаваемым красным шрифтом, естественно, в штаны убранный, почти белый. Я заметил на футболке разводы крови, явно не этого паренька, а чужой. На пальце – серебряный перстень, зубочистка в зубах, а на брелоке висят ключи от Бэхи. Он то и дело косился на раздевалке, как будто опасался чего-то. Парень нахмурился, допер, что перепутал меня с кем-то из своих кентов и сразу на меня буром попёр. «Ты кто такой? Чё здесь трёшься, слышь?» Спросил он, гоняя зубочистку из одного края рта в другой. Заблудился. В зал пришел. «Закрыто». Выдал мой собеседник, продолжая коситься в сторону раздевалок. «Так вон, занимается народ. Я кивнул в сторону зала. Мне к тренеру надо». «Закрыто, или тебя может проводить?» Нахмурился мой собеседник. «Вали, потом придёшь». Далее стало понятно, чего он меня так усердно отговаривал. Из-за его спины с раздевалки послышался голос. «Колян, чего ты стал? Машину открывай! Мне его тяжело на горбу тащить, не дюймовочка!» В предбанник вышел еще один молодой, который держал на руках третьего пацана. Мне сразу понятно стало, чья кровь на майке моего собеседника – Пацан на его руках свисал мертвым грузом, лицо расквашено, одет в одни шорты, без майки и боксерок на ногах нет, на кулаках бинты, тоже окровавленные. Но главное, пацан был без сознания. «Да блин, Михаил Борисович отошел куда-то, я хотел попросить шлагбаум поднять». Попытался оправдаться мой собеседник, которого, как выяснилось, Коляном звали. Я припомнил, что стоянка у зала была отделена шлагбаумом, случайные автомобили не могли на нее встать. «Ну, какого лешего ты тут все засираешь?» – зашипел Колян, косясь на меня. С пострадавшего пацана все это время капала кровь, прямо на ковер, постеленный под ногами. «А это кто?» – спросил второй пацан. «Дед пихто. иди давай на стоянку, я сейчас догоню». Колян двинулся в зал и, проходя мимо меня, плечом зацепил. Я сдержался, хотя пришлось стискивать зубы. «О, Иваныч, к тебе тут пришли, не вовремя, блин!» – обратился Колян к тренеру и, не дожидаясь ответа, бросился на парковку, теребя ключ от Бэхи. Но прежде к месту сторожа подскочил, сдернул со стула плед, видимо, в салоне постелить, чтобы кровью не запачкать. Судя по тому, что никто не стал скорую вызывать, передо мной явно темные делишки проворачивались. Я не успел даже раскинуть мозгами, что тут к чему, как передо мной вырос тренер, старик с орлиным носом, с седыми волосами, тоже в трениках и заправленной в штаны майке. «Какой вопрос?» Спросил он, внимательно меня осматривая. «Здравствуйте, я хочу боксом заняться». Как можно более просто и дружелюбно, сказал я. «Не поздновато тебе заниматься. Вон, видел, чем такие занятия заканчиваются. Тоже хочешь?» Тренер руки на груди сложил. «Топай давай!» «А может, хочу? Почему нет?» Я с ноги на ногу переступил. «Мне ваш зал как лучший рекомендовали». «Может, и лучший, раз говорят. Но нам тайсну в свои хватает, усёк?» Тренер улыбнулся и положил мне на плечо руку. Я такого рода улыбки хорошо знал. Их купе с положенной на плечо рукой можно было интерпретировать как культурное посылание нахер. «Кто, кстати, рекомендовал?» Я молча сунул руку в карман и достал оттуда визитку Демида Игоревича, тренеру протянул. А что тут говорить? Вот я и промолчал, никак передачу визитки не комментируя. «А, вон оно что!» Иваныч на меня взглянул пристальней, визитку мне в карман сунул. «Спрячь! Чего ж ты сразу не сказал? Что по приглашению?» «Я плечами пожал. Ну вот так получилось, откуда же мне знать, что к вам только по приглашению ходят?» Иваныч шагнул к дверям зала, прикрикнул на своих учеников и повернулся обратно ко мне. «Пойдем!» – жестом позвал он меня следом за собой. Тренер отправился в коридор, как мне казалось, ведущий в раздевалку. Я старался не наступать на пятна крови и одновременно пытался сообразить, куда мы идем. Миновав коридор, мы зашли в еще один предбанник, где стоял телек и никакой какой-нибудь, осонька с видеомагнитофоном GVC. На экране на паузе стоял фрагмент боя Тайсона против Дагласа. Рядом кресло и стол, на котором была расстелена газета и лежала горстка тыквенных семечек. В уголке стояла бейсбольная бита. Видимо, здесь сидел тот самый Колян, который не пускал желающих в следующую дверь, только по приглашению. Но такое приглашение у меня, судя по всему, было. Иваныч открыл дверь, и вот из-за нее на меня напротив дунуло прохладой работающего кондера. Перед глазами открылся небольшой зал, смахивающий на подвальную качалку. Ринку задней стены, по левую руку висели снаряды на цепях, по правую – железо. Стены выкрашены синей краской, пол скрашенного в коричневый цвет дерева. Но попервой я, конечно, увидел двух боксирующих посреди зала бойцов, вокруг которых сомкнули полукольцо остальные занимающиеся. Парни, как и тот, которого вывели из зала, были одеты в шорты, без майк и с бинтами на руках. Да и говоря о боксировании, я явно погорячился. Мужики не боксировали, они дрались. Их задачей было нанести друг другу максимальный ущерб. Среди всех особо выделялся мужчина под метр девяносто, с бычьей шеей и золотой цепью. К нему и обратился Иваныч. «Заур, это к тебе, от Демида". С этими словами тренер подтолкнул меня в спину, в зал, а сам захлопнул дверь, оставляя меня одного против дюжины ребят, не самой дружелюбной наружности. «Стоп!» – крикнул Заур дерущимся. Два парня, мутузивших друг друга, остановились. Заур подошел ко мне, посмотрел оценивающе, а вернее, явно скептически. «Как зовут?» – спросил он, приглаживая свою рыжую бороду, как у старика Хатабыча. «Сергей?» – представился я. «Пацаны, это новенький, поздоровайтесь!» Сидящие спортсмены молча подняли руки в знак приветствия. Я ответил тем же, начиная смутно соображать, куда попал. И как-то сразу понял, что путь назад теперь закрыт, особенно когда один из бойцов поднялся. «Заур, это же он сцепился с нашими на Ленина, да?» Узнал тот меня сразу же. Я отнекиваться не стал. Сцепился, да, что было, то было. Заур значения словам бойца не придал но кивком скомандовал поднявшемуся занять свое место. «По правилам спартанцев в курсах?» – спросил Заур, возвращая на меня внимание. «Разберусь». «Ну смотри, за язык тебя не тянул никто, а за базар отвечать надо». Заур, закончив меня сканировать, обернулся к бойцам, пальцем поманил к себе одного из них. «Брат, иди-ка сюда». Поднялся парнишка, на вид сразу после армии, раскачанный такой бугай, но видно по мышцам, что тут без химии обошлось. Все пахотой в зале и от природы. Мне вдруг показалось, что у него такое, скажем так, очень знакомое лицо. А потом как осенило. Блин, да он один в один тот молодой Шварцнегер из зала, из-за которого я в авантюру с Жимом Лежа в 2023 году вляпался. Вот козел-то! Я даже кулаки сжал, не сразу поняв, что в 1993 году тому выродку было бы от силы годика два, если он вообще на белый свет успел родиться». «Повезло, а то прямо здесь убил бы, суку, к хренам, а этот, похоже, отец его, генетика, чтобы я...» «В общем так, новенький, у тебя есть только один шанс народу себя показать, дерзай, не воспользуешься, выход тоже один, только вперед ногами». И Заур улыбнулся совершенно обезоруживающе, не то отец, не то просто двойник моего обидчика из прошлой жизни подошел ближе и руку подал. «Танк меня зовут, здорово, брат». Я руку пожал, думал еще раз имя свое назвать, а потом поинтересовался у Заура, в чем заключается испытание, и если надо будет драться, то можно ли сначала раны залезать, подготовиться. Но Леха такой возможности мне не дал. Он вдруг резко, не выпустив руки, меня на себя потянул, ударяя в подбородок локтем, развязывая самую обычную уличную драку. «Вот сука! Без предупреждения даже!»